Глава двадцать вторая. «Так что у тебя за великая идея?» – поинтересовалась Пончик, когда мы отошли достаточно далеко. Ее бронированная попона, похожая на юбку, позвякивала при каждом шаге. На ее шее был закреплен талисман-бабочка. «Как мы должны убить эту гадину?» «Не имею ни малейшей зацепки», – признался я. «Но нужно, чтобы эта четверка тренировалась. Это наш единственный шанс». «У нас целый день ушел на то, чтобы найти эту лестницу, и времени почти не осталось. Лучше иметь дело с известным врагом, чем с тем, которого мы не знаем». «А мы и не знаем этого врага», — возразила Пончик. «Погоди, что это ты делаешь?» Я подошел к первому из исполненных спреем знаку, указывающему на расположение лагеря, и полностью закрасил его красным спреем. «Ты видела уровень имени?» Я встал так, чтобы Пончик могла его прочитать. «У нее десятка». А часть из-за того, что ей пришлось поубивать тех людей. Да что ты? Хочешь сказать, что если придёт кто-то посторонний, то он может перебить стариков только ради того, чтобы набрать опыта? Ох, милый мой Карл, никто не может быть настолько злым. Пончик помолчало. Или может, не знаю, ответил я. Между прочим, и знать не хочу. А если появится группа нормальных парней, они пройдут мимо, потому что ты прикрыл наших. «Пончик, давай оценим ситуацию. Нам повезло, что мы нашли этих людей. Никаких групп хороших парней нет, во всяком случае, в этих районах. Только акула и мелюзга. А теперь пошли. Найдем этот Тако Белл». «А мы тогда кто?» – спросила Пончик, когда мы уже снялись с места. Я не ответил, потому что не имел ответа. Брендон сказал, что вблизи лагеря расставлены десятки указателей. Двигаясь на север, я уничтожал или видоизменял те из них, которые мог найти. Вряд ли я доберусь до всех, но эти действия поднимали мне настроение. Я менял надпись "2 квартала юг" на "12 кварталов юг", когда Пончик вдруг подняла голову и принюхалась. За углом ещё две крысы. Через мгновение появились их точки. "Твоё обоняние обостряется", заметил я. "Нет, по-моему, крысы стали вонять сильнее". Между этим местом и лагерем мы убили по меньшей мере 30 крыс. Эти были больше и жирнее тех, которых мы уничтожили раньше. Обе эти крысы были третьего уровня. Перед нашим уходом я тихо спросил у Брендона, взял ли он в качестве добычи тела тех, кто погиб сразу после входа в подземелье. Сначала вопрос шокировал его, но я объяснил, что нуждаюсь в брюках и обуви. Брэндон рассказал, что он и его товарищи включили в добычу дополнительные инвалидные кресла, ходунки и трости, но не трогали одежду. Чтобы раздеть трупы, тела пришлось бы переворачивать своими руками. При этой мысли у меня голова пошла кругом, и я ощутил новый взрыв ненависти к Фрэнку Кью и Мэгги Май. Они-то раздели мертвую Ребеку В. Вероятно, они сдирали одежду и из других ими убитых. Далее до места, где погибли старики, мы обнаружили, что там не осталось ничего, кроме кучек костей и изодранных остатков одежды. Пригодного к использованию там не было. Я поднял из грязной шлёпаницы с отвращением швырнул его на землю. Крысы сожрали всё остальное, просто ураганом вгрызались в трупы. Теперь крыс в этой округе стало больше. Мы повернули за угол и вошли в новый сектор. Несколько гуманоидов в набедренных повязках и с тяжёлыми дубинами заметили нас, вытаращились и зашипели. Это были ящерицы-монстры, о которых упоминал Брендон. Рост их едва достигал метра, самая высокая доставала мне до бедра. В выше пояса они походили на драконов острова Комодо. Остров индонезийского архипелага, родина гигантских варанов, которые больше не встречаются нигде на земном шаре. Маленькие, но мускулистые. У них были длинные ноги, изогнутые, как у кенгуру, и чешуйчатые. Троглодит пигмей. Уровень 2. А, это сволочь, с интеллектом, как у малыша, которого часто роняли на пол. Обычные воины троглодитов-пигмеев были бы безобидны, если бы не были так дьявольски быстроноги и ядовиты. Брэндон предупреждал меня об этой специфической опасности, так что я был на готове. Вончик выпустила магическую ракету в первого, а второй бросился на меня, шипя и обнажив колоссальные клыки. Я нанёс ему хук справа, и мой кулак, обмотанный цепью, смял ему голову, изменив траекторию троглодита так, что он шмякнулся о стену туннеля и взорвался как гнилой помидор. тот, что стал мишенью Пончика, практически растворился в воздухе. Заклинание магической ракеты достигло пятого уровня, и Пончик теперь имела возможность выбирать, сколько пунктов маны вкладывать в выстрел от трех до шести. Ее интеллект вырос до двадцати четырех, что давало ей возможность выпускать до восьми ракет, если она заряжала три пункта. Мне откнуло б горевшего троглодита голым большим пальцем ноги. Дней прошло всего ничего, а я уже почти не чувствовал при ходьбе землю. Некоторые камни ещё причиняли боль, но не такую, как раньше. "Это не похоже на ракету в Триманы. Это была шестёрка", пояснил Опончик, фыркая на плод своих трудов. "Стоило сделать этого троглодита менее отвратительным. Будь это монстр второго уровня, 3 пункта, наверное, убили бы его с одного выстрела", предположил я. Ни один из троглодитов не оставил лута, но их дубины я забрал. Он чуть не откусил мне мордочку, так что заслужил свою шестёрку, отозвалась Пончик. Следующие 4 часа мы провели в охоте на троглодитов, убивая всех, до кого добирались. Третий уровень назывался Троглодита-убийцы, четвёртый Троглодита-виртуозы. Убийцы были вдвое больше почти с человека, с более правильными ногами. Виртуозы использовали языковую атаку, что поначалу меня поразило. Они были такого же размера, как и двухуровневые, но могли выбрасывать язык вперед метров на пять. Этот длинный влажный язык жалил как шило и выделял яд, который мгновенно нейтрализовывался моим плащом стойкости. Нас с Пончиком все больше увлекали драки в команде. Она выжидала момента, чтобы пустить в ход своей ракеты, а я приканчивал противника ударом ноги или кулака. По позе кошки я угадывал, когда и куда она направит удар. Принцесса с лёгкостью запрыгивала на моё плечо и использовала мой рост, чтобы обстреливать свои мишени сверху. Она пряталась за мной, легко просачивалась между пиджаком и плащом, цеплялась когтями за мою спину, чтобы укрыться от ядовитых атак. Да, собственно, от любых атак. Мы ещё не достигли девятого уровня, но неуклонно приближались к нему. После восьмого объём опыта, который требовался для перехода на следующий уровень, казался несразмно огромным. Мы с Пончиком уравнивались. Даже при том, что я не мог распределять свои статистические баллы, мои боевые навыки возрастали, и мои удары наносили противнику всё больше ущерба. Возможно, трудности начнутся, когда мы спустимся на следующий этаж. Если мы спустимся. Мы уничтожили троглодиту-убийцу, и после ракетных ударов Пончика осталась лишь голова ящерицы, которая покатилась по земле как бугристый футбольный мяч. Кошка прыгала и бестолково молотила эту голову. Я же переводил дыхание. После одного сильного удара череп пролетел весь проулок и с треском врезался в каменную стену. Тебе нужно тренировать когти, сказал я, оглядывая произведённый хаос. У меня сила 9, а у тебя 18. Ты в буквальном смысле вдвое сильнее меня, а ведь я сейчас весьма силён. Наверное, ты способен пробить стальной лист, стоит только попробовать. Применять в драке когти это так незящно, возразила Пончик. Это не для леди. А выпускать из глаз лазерные лучи самое оно. Боже, ну конечно. С моей магической ракеты я не пачкаюсь в крови, как обычная домашняя кошка. Я не выйду из драки уродливой со свалявшейся шерстью, даже представить такого не могу. Я кончу свои дни как Фердинанд. Чёрт побери, кто такой Фердинанд? Среди тех, кого ты знаешь, его нет. Просто подумай об этом. Идёт Пончик не ответила. Мы нашли логово босса троглодита после 2 часов рысканья по проулкам. Эта комната слегка отличалась от тех, что мы видели раньше. Длинная прямоугольная с небольшим входом, а значит, я не смог бы применить метод убийenia боссов бомбы издалека. Самый высокий уровень у этой категории мобов был 4, следовательно, стоило надеяться, босс у них не слишком сильный. Может быть семёрка или восьмёрка. Дело было опасное, но мы уже знали, если не сможем сладить с боссом местности первого этажа, у нас не будет шансов против тех, кто охраняет лестницу, и мы решили идти вперёд. С опаской мы приблизились к логово босса. Дверь была стеклянная, автоматически скользящая, хотя заглянуть внутрь я всё равно не смог. Надпись на двери оказалась на английском языке: "Открыто 24 часа и фитнес в веса достижения". Я схватил сигарету и зажёг её, глубоко затянулся. Мы шагнули внутрь.